Танки военного времени. Первые дни Великой Отечественной войны выпуск танков КВ на Кировском заводе шел согласно ранее утвержденных планов и графиков. Но уже 25 июня 1941-го появилось постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ об увеличении выпуска танков КВ Т-34 и Т-50, артиллерийских тягачей и танковых дизелей на 3 и 4 квартал 1941-го. По КВ – Этим документом разрешалось производить изменения в чертежах для снижения трудоемкости, не снижая боевых качеств танка. Кроме того, к изготовлению узлов и деталей танка привлекались ленинградские заводы имени Кирова, красный металлист, русский дизель, имени Ленина, имени Карла Маркса и Вулкан. А Кировский завод с 1 июля 1941-го из Народного комиссариата тяжелого машиностроения передавался в наркомат среднего машиностроения. Последнее было связано с тем, что большая часть танковых предприятий находилась как раз в составе «Нарком Средмаша». Для улучшения работы и контроля за исполнением заказов в конструкторском СКБ-2 создается специальная группа инженеров, каждый из которых прикреплялся к определенному кооперированному заводу. Эти инженеры являлись ответственными представителями Кировского завода, в обязанности которых входило оперативное решение всех технических вопросов, связанных с производством танковых узлов на кооперированных предприятиях. В связи с увеличением планов по выпуску танков КВ, остров стал вопрос о внесении в конструкцию машины различных изменений, как конструктивного, так и технологического характера. При этом все вводимые изменения обязательно согласовывались с военными. Так, 14 июля 1941 года директор Кировского завода «Зальцман» и заместитель начальника БТУ главного автобронетанкового управления Красной армии «Афонин» утвердили перечень, согласно которому предусматривалось внесение ряда упрощений в конструкцию корпуса и башни, замена штампованных нижних катков литыми, уменьшалось число гужонов на переднем таранном угольнике, корпуса с 22 до 16, Отменялась термообработка и шлифовка ряда деталей. Снижалась точность обработки шестерен коробки передач и поворотного механизма башни. Шабровка ряда поверхностей заменялась фрезеровкой и шлифовкой. Часть деталей изготавливалась вместо механической обработки штамповкой. Часть деталей вместо цветных металлов переводили на сталь. Вводилась штампованная кассета, так называемый чемодан, для укладки двух арт-выстрелов. При этом боекомплект увеличивался на 24 выстрела. Отменялась вторая окраска танков, до этого их красили в два слоя, и тому подобное. Кроме того, для ускорения процесса сдачи готовых танков сокращалась 40 до 20 км заводская, и с 50 до 30 км военпредовская обкатка. Испытание радиостанции 71ТК-3 производилось в поле только в сомнительных случаях, если они возникали при испытании на стенде. Все это позволило резко увеличить выпуск КВ по сравнению с довоенным уровнем до 153 танков в июле и 180 в августе 41-го, после чего выпуск стал снижаться. С приближением линии фронта к Ленинграду по решению Государственного комитета обороны началась эвакуация Кировского завода в Челябинск. Здесь создавалось мощное предприятие, которое в спешном порядке начало наращивать выпуск танков КВ. В Ленинграде начались перебои с поставкой комплектующих с других заводов, а после того, как 29 августа 41 немецкие войска замкнули кольцо блокады, ситуация еще более обострилась. Приходилось изыскивать возможность изготовления недостающих деталей в самом Ленинграде, так как их доставка была возможна только кораблями через Ладожское озеро или по воздуху. Еще в конце июля остров стал вопрос с двигателями В2К для танков КВ. Дело в том, что единственный завод, который их производил, номер 75 в Харькове, не справлялся с программой в связи с резким увеличением изготовления танков. Помимо КВ, это предприятие выпускало дизеля для Т-34, Т-50 и тягачей «Ворошиловец». Выход был найден в использовании вместо В-2К карбюраторного двигателя М-17Т, которые устанавливались на танке Т-28 и БТ-7. В спешном порядке под руководством инженера Халкиопова разработали чертежи установки М17 в КВ-1, и вскоре первый танк с бензиновым двигателем вышел на ходовые испытания. Они показали, что М17Т сильно перегревается, а КВ может передвигаться только на пониженных передачах. Тем не менее, других вариантов не было, и о результате испытаний доложили наверх. В результате было получено разрешение использовать карбюраторные двигатели М-17 вместо дизелей В-2. Последних на тот момент просто не было. Военный-пред на Кировском заводе Шпитанов 4 октября 1941 докладывал об этом в ГБТУК. Обстановка вынуждала к постановке моторов М-17 на серийные танки. При этом от водительского состава требовалось большое умение и опытность в эксплуатации – Кадров механиков-водителей соответствующим опытом эксплуатации танка КВ не было. Все это приводило к выводу из строя моторов в процессе выполнения боевых задач, вследствие чего ряд танков оставались на поле боя. Поэтому командование Ленинградского фронта выдвинуло требование о замене моторов М-17 дизелями. На ряде танков, поступивших в ремонт на завод, моторы М-17 заменили дизелями. Согласно извещениям об отгрузке танков КВ-1 с Кировского завода в сентябре войска ушли 27 таких машин под номерами с 5159 по 5179, 5182 и с 5184 по 5188. Возможно, с установкой карбюраторных двигателей связан монтаж на некоторых КВ дополнительных прямоугольных топливных баков. 6 штук на надгусеничных полках. Фотографий танков с такими баками встречается немного, хотя не исключено, что баки устанавливались и просто для увеличения запаса хода. Во всяком случае, документов по поводу их монтажа пока обнаружить не удалось. В конце лета 41 го для упрощения ходовой части КВ решили перейти на сборку гусеницы из траков, собранных поочередно с гребнем и без гребня. Безгребневые траки имели более простую форму, и, соответственно, при их литье было меньше брака. 24 августа 1941 в районе Пулково прошло испытание пробегом на 70 км КВ-5068 с такой гусеницей. Испытания показали, что машина на указанных выше гусеницах при прохождении по пересеченной местности склонов при боковом крене 15-17 градусов при подъемах и спусках 15-25 градусов, при преодолении местности с большими ямами, буграми и оврагами, показала себя нормально и преодолевала указанные препятствия без всяких соскоков катков с гусеницы и спадания гусениц. Комиссия считает, что гусеница с собранными траками, поочередно с гребнем и без гребня, может быть допущена к установке на серийные машины КВ. Такие гусеницы стали устанавливать на КВ1 сборки Кировского завода сентября 1941, -го. причем параллельно выпускались машины и с обычной гусеницей, полностью собранной из траков с гребнями. В сентябре 1941 Кировский завод сдал Красной армии 81 танк. Кроме того, было восстановлено еще две машины, сгоревшие на фронте. С указанных танков под номерами 9727 и 9732 были использованы только корпуса и башни. Остальные агрегаты, оборудование и другое имущество поставлены новые. Указанным машинам присвоены следующие номера 9727-5199 и 9732-5190. В октябре удалось изготовить только 30 КВ, и еще один собрали с использованием корпуса и башни сгоревшего танка. Машина получила номер 9724-5232. В октябрьской сводке 41-го Военпред ТУКА, военный инженер второго ранга Бубякин сообщал: После изготовления 30 штук танков КВ-1 дальнейшее производство серийных танков КВ в Ленинграде прекращено. Для обеспечения ремонта машин заготовлено 30 комплектов узлов и деталей. Для дальнейшего обеспечения ремонта машин Кировским заводом оставлено 50 станков. Кроме того, на заводе номер 371 работает 42 станка. Официально в дальнейшем весь ремонт КВ от Кировского завода передается заводу номер 371 имени Сталина. Договорные права также передаются заводу имени Сталина. В извещении об отправке продукции с Кировского завода за октябрь 1941 фигурировало 35 КВ, из них один сентябрьской сборки, один собранный из сгоревшего и три опытных машины – КВ Т-150 с броней 90 мм, КВ Т-150. Т-220-1, КВ-220 и КВ-Т-220-2. дробь В конце этого документа военпред Бубякин написал «На этом списке серийный выпуск КВ на заводе прекращен». Последний танк отгрузили 19 октября, а даты окончания работы Кировского завода в Ленинграде следует считать 18 октября 1941. Всего за 1941 в Ленинграде изготовили и передали войска 712 танков КВ-1, без учета трех опытных машин Т-220 дроб 1, Т-220 2, Т-150 и трех танков, собранных из горевших корпусов. С учетом выполнения программы 40-го, суммарный выпуск КВ1 Кировским заводом составит 851 машину, из них 140 танков с пушкой l 11 К этому количеству можно добавить опытную машину У-0, изготовленную в 39-м. Тогда количество изготовленных увеличится до 852.